Глава вторая «Святая Вселенная! Наконец-то!» Мы с Кирси повалились на каменный круг. Заветная точка сохранения – плоская каменная площадка около трёх метров в диаметре. Она просто была посреди выжженной пустыни, а наши босоногие следы в вулканическом пепле правдоподобно создавали иллюзию, что мы первые её посетители. Хотя не исключено, что так оно и было. Другие игроки нам встретились только дважды, и то в самом начале. К слову, это уже второе сохранение. Работа в паре позволяла нам безопасно передвигаться круглые сутки. «Слушай, вот мы во время выхода в реальность таскаем друг друга на себе. Но как спасаются обычные игроки?» Пришёл мне в голову логичный вопрос. «Никак! Смысл Сакри не в быстром перемещении игроков между локациями, а в том, чтобы сохранять иллюзию такой возможности. Нет порога вхождения для желающих. Уровень монстров формально не такой высокий, амуниция не выпадает при смерти. Бесплатно». «Но разве ты видишь здесь очередь из желающих по-быстрому перемахнуть через пол Вселенной?» «Нет, потому что на локальных порталах зарабатывают все, даже сами игроки в качестве местных администраторов. Не говоря уже о самой колыбели». В сети полно рекомендаций наподобие «Как быстро пройти Сакрию», «Семь шагов по Сакрии к своей цели», «Быстрое путешествие для всех». А еще эти мифические случаи с получением оружия, про которые я тебе рассказывал. Сделано все, чтобы создать впечатление доступности услуги, которая должна быть в игре. Ее отсутствие я расценил бы как ограничение гарантированных виртуальных свобод. Не будь ее игроки не просто взбунтовались бы, нет они бы засудили корпорацию, вытребовав такую возможность, но уже на своих условиях». Всё эту тираду Кирси выговорил как будто в трансе, уставившись взглядом в одну точку. «Ничего себе ты выдал». «А, да, прости», — очнулся он. «Прохожу обучение, и сейчас в очереди база знания по аналитике. Прорывается иногда такое, что сам удивляюсь». и «Я так смогу, если изучу. То, что он выдал, было очень круто». «Не совсем». В ней только методы, которые позволяют делать выводы по материалу, в котором ты уже компетентен. В моём случае это специфические стороны колыбели. Всё равно интересно. Не могу не согласиться с тобой, только вот стоимость у базы... Даже не буду говорить, чтобы тебя не расстраивать. Мне она досталась в стартовом пакете колониста с подписанием десятилетнего рабочего контракта. Глупо засмеялся инопланетянин думали, что я не соглашусь на такой долгий срок, и бонусом запихали всё, что только можно. Хе -хе -хе. Круто у вас там, наверное. Не то чтобы я завидовал, но вся эта колониальная романтика притягивала. А разве у тебя не так же? Не разве удалённая планета, отсутствие цивилизации, отсутствие регулярного сообщения с центральными мирами. Инопланетянин просто лучился с сарказмом. Очень смешно. Мне, знаешь ли, никто не предлагает бесплатно дорогие базы только поработать. Зато и ты не ограничен коллективом в 10 тысяч человек. Ты думаешь, почему никто сюда не рвется, несмотря на всевозможные бонусы? Ну, ты же почему-то рвался. При ежемесячной плате за кислород, единственное, о чем мечтаешь, так это иметь возможность свободно дышать. Похоже, на перенаселенных шахтерских базах специально создают такой психологический климат, чтобы те, у кого появлялась возможность, Их покинуть улетали не в один из центральных миров, а на какую-нибудь действенную планету. С одной стороны, это способ держать в подчинении тех, кто живёт на пустотных станциях, а с другой – отлично мотивированная рабочая сила для освоения новых миров. Причём эти рабочие сами стремятся в новые колонии. Не нужно тратиться ни на их поиск, ни на доставку, ещё и своеобразный фильтр профпригодности. Смог заработать и вырваться с шахтёрских астероидов – значит, не дурак и будешь хорошим колонистом. «Опять база, да?» Кирси явно глючила анализировать каждую затронутую тему. «Всё, всё, я завязываю», — потряс он головой. «Видимо, так будет до тех пор, пока я всю свою жизнь не переосмыслю. Аж страшно». В отличие от всего окружающего, камень под нами приятно холодил. Сакрия была жаркой настолько, что мне периодически приходилось подлечивать себя. Кирси же хватало его сумасшедшей регенерации от перекачанных характеристик. Но моральная усталость от того, что постоянно горишь, всё равно накапливалась. Поэтому мы просто лежали и наслаждались прохладой, не торопясь и дальше. Я тут ещё кое-что понял, неуверенно заговорил Кирси. Насчёт наших заданий на побег со свалки. Ну говори уже. Видимо, мне ещё много чего предстоит выслушать в ближайшее время, и сопротивление бесполезно. Чем слабее игрок и его прицеп, тем проще задание на побег. Случай, когда на это понадобилось всего неделя, произошёл с игроком, который вообще не прокачивался и не тащил никого за собой. Ты ловец, сам по себе сильный игрок, поэтому и твоё задание было таким жёстким. Не знаю никого, кто бы зашёл так далеко. Но даже со своей редкой мотивацией ты не справился без помощи. По моему первому заданию и так понятно». Я собрал слишком много очков характеристик и получил соответствующего противника. Но и новое задание, которое ты каким-то образом поменял, было на грани невозможного. Получается, что даже если ты прокачиваешься обычно, не повышая запредельный уровень, то свалка всё равно тебя не отпускает. Всё ради баланса, чтобы такие игроки, как мы с тобой, не появлялись в стандартной колыбели. Фух, всё. Выдохнул он в конце, как будто избавился от тяжёлого груза. Звучит правдоподобно. Слушай! Неожиданно пришла мне идея, как воспользоваться способностью инопланетянина. А можешь мне проанализировать ситуацию? Я водную накидаю. Проверишь свой навык на новой информации, а не только на то что тебе уже известно. Хм, давай попробуем. Но за результат не ручаюсь. Есть удалённая планета, на которой 8 миллиардов людей, и на которой свои деньги, не галла. Галла вообще не используется для внутренних расчётов, но они нужны для покупки технологий на ретрансляторе. Получить галла населения может только в игре, что в принципе и делает. О, как у вас всё плохо. Пожалуй, у меня в колонии действительно повеселее. Перебил инопланетянин, на что я только отмахнулся. Не сбивай смысле. Изменилось всё, когда стало известно, что к нам собирается прилететь транспортный корабль и привезти любой купленный товар. Курс сразу взлетел, все засуетились насчёт заработка галу. С добычей на свалке народ уже немного освоился, портал с другой планеты нормально работал, и через него тоже потекли деньги. В общем, все смотрят с оптимизмом. Это же отлично, разве нет? Да, но мне тут подали идею, что когда корабль отправится к нам и потребности в галу не будет, курс не просто упадёт, он рухнет. Ведь мы не используем галу для расчётов между собой раньше они были нужны только тем кто хотел приобрести какую нибудь технологию на ретрансляторе а население ничего не покупает за галу наоборот мы стараемся получить эту валюту чтобы обменять на свои деньги сейчас для обычных людей даже один галу это целое состояние на которое можно безбедно прожить год вот же вы везучие эмоционально воскликнул кирси ну как посмотреть не то чтобы я был не согласен с инопланетянином жизнь на земле действительно довольно хороша но не в контексте обсуждаемого вопроса «Другой корабль будет? Когда?» — уточнил тот. «Не знаю, непонятно, с чего вдруг они этот-то отправляют». «Мне надо подумать. Я пока процессом не особо управляю в полной мере, чтобы сходу получилось. Но кое-что я могу тебе сказать сразу. Худшее, что с вами может случиться, это наплыв разумных с других частей Вселенной. Даже самый нищий гражданин будет у вас жить, как правитель, но согласятся на это именно что отбросы. Вас спасает только запредельная дороговизна перелёта». «Действительно так дорого?» В голове устоялся только факт, что это долго, ну и только. «Очень. Почему ты думаешь, мне пришлось поступить так с тобой? Мало того, что надо платить экипажу, который болтается в пустоте несколько лет, так за такой продолжительный рейс расходуется ресурс многих деталей. Фактически после длительного полёта туда-обратно судно встаёт на капитальный ремонт. А это всё деньги. Малые суда ещё ладно, скорость больше, деталей меньше» но с транспортниками это выливается в серьёзные суммы а как это было у вас на астероидах добыто купала доставку нет что то мы сами частично перерабатывали руду и отправляли уже готовый материал пусть и плохого качества слитки в космосе сваривались в огромные монолитные куски и прямо к ним цеплялись одноразовые двигательные системы идущие на конкретный маяк получателя так как кусок металла мог лететь очень долго До 10-15 лет, но так как отправки регулярные, это не замечается. Я оставил керси переваривать информацию, а сам всерьёз задумался, с чего такая щедрость со стороны колыбели. То, что корпорация решила отправить дорогостоящий рейс, только чтобы устранить одного землянина, верилось с трудом. Впрочем, им ничего не мешает совмещать. Может, и я не один такой счастливчик, которому суждено замолчать. Ну, слушай, где-то через полчаса отмер Кирси. Всё будет так, как ты говоришь, и не так одновременно. Корабль улетит, и курс пойдёт вниз. Но гала нужна вашим корпорациям и управляющим структурам, а получить их вы можете только в игре. И это я тебе скажу жестоко. Велика вероятность, что у вас в обществе произойдёт специализация на колыбели. Да уже происходит, добавил я про себя. В основном в игре люди тратят деньги, вы же станете профессионально их отнимать. Подумать только, целая планета, живущая за счёт колыбели, Даже с аналитической базы не представляю, что это может вылиться в будущем. Но сейчас низкий галлу не выгоден никому, иначе игроки перестанут добывать его в игре, и вам, как минимум, не на что будет покупать технологии. Скорее всего, курс будет долго лихорадить вверх-вниз, причём в широком диапазоне. Снижение курса будет провоцировать спрос среди обычных людей, и покупку ими, как минимум, нейросетей и медицинских услуг. Я, кстати, уверен, что это не последний рейс, и как раз новыми отправками будет курс расти. Со временем эти колебания утихнут и придут в некий коридор стабильности. но ну, может, произойти ещё что-нибудь или внутреннее экономическое влияние и так далее. В общем, ты понял. А что делать, если есть небольшая сумма? Обменять их на местную валюту или оставить в вгалу? Поставить нейросеть ради всего разумного. Серьёзно, ловец, не обижайся, но ты как инвалид. Да не могу я, денег мало. И вопрос в том, как их не потерять. «Первого и второго поколения сети я, конечно, не буду тебе советовать. Надо хотя бы третьего». Не обратил внимания на мои слова Кирси. «Первого не предлагают. Но почему не советуешь вторые?» Естественно, я заинтересовался. информация с нашего ретранслятора про нейросети мало, и мнение Кирси могло быть полезным. Ещё на свалке я пытался расспрашивать про это клонов, но они совсем были не в теме. «У нас третьего, нам норм». «Стоп, почему не предлагают?» Инопланетянин даже приподнялся с каменной поверхности. «Откуда я знаю? В продаже начинается только со вторых». «А, ну да, первая же обычно и не продаётся», задумался Кирос обратно. «Её ставят бесплатно тем, кто не смог оплатить хоть что-то приличное. Понимаешь, первое поколение и даже второе — это тупиковые ветви». «Я примерно в курсе. Первое даёт увеличение природах возможностей до 10%, второе — до 20% и так далее». Ну и что с того? Какая разница, насколько увеличатся мои возможности на 10% или на 15%, если я не могу купить ни то, ни другое? Гнул я свою линию бедного. Да дело не в приросте твоих возможностей. У всех они действительно плюс-минус одинаковые, если выбираешь между соседними поколениями. И лишние 10% не сделают тебя счастливым, но вот импланты могут. Ага, очень смешно. Я даже невольно улыбнулся. О чём ты? Где я и где счастье? Я у тебя спрашиваю, как мне сохранить свои копейки, а ты мне про ипланты. Но так будет не всегда. Подумай, пару лет назад ты о нейросети мог только мечтать. Я же это помню. А сейчас у тебя есть реальная возможность купить её. Пусть тебе это пока и не по карману. Но что будет ещё через два года? А через десять лет? Но нейросеть ведь вроде можно менять. Ага, в официальном представительстве нейрокорпа и за двойную стоимость. Уверен, что они прилетят к вам, чтобы обслужить целого одного клиента. Эту установку можно делать в стандартной медицинской капсуле, а замена — сложная процедура. Поэтому я и говорю, что первое второе поколение это тупик. На самом деле, даже третье поколение — не самый хороший выбор. Но на него хотя бы полно недорогих имплантов, которые можно собрать под конкретную задачу. Или, например, купить недорого топовые БУ импланты на третью. И это будет в разы дешевле, чем четвёртое а по характеристикам процентов на 30 лучше. Поэтому третье поколение до сих пор живо. И самих сетей много видов, и плантов на любой вкус, и кошелёк. Слушай, вспомнил я давнишнее бредовое обсуждение с клонами. А правда, что с мертвецам можно снять рабочую нейросеть? Правда, помрачнёл лицом инопланетянин. Мозг растворяют до жидкого состояния вместе с вросшими на нанитными нитями. Остаётся только программный блок и контактные группы. «Их заправляют новыми нанитами, и нейросеть готова. У меня стоит именно такая, пятого поколения». «Ясно». По его изменившемуся голосу я понял, что тему лучше не развивать. «На точке сохранения хорошо, но придётся отрывать себя от спасительной прохлады. Нам нужно убраться подальше отсюда, пока не появились другие желающие остудиться. Пусть вероятность этого мала, зато закон подлости коварен и всеобъемлющ. Уж кому как не мне об этом помнить». «Пойдём». Стал поднимать Кирси, только его мучения хоть как-то оправдали мои. «Надо идти». «Да-да», — стал подниматься инопланетянин. «Ты знаешь, я тут подумал, возможно, наше положение не так уж и плохо. Вторая точка попалась слишком быстро, так не должно было быть. Скорее всего, местный скин подыгрывает нам, потому что мы здесь вроде как не по своей воле». «Было бы хорошо». С недавних пор его, я подумал, приобрело особый смысл. И нам действительно необычно везло с монстрами. Они не нападали на нас сами и не преследовали в случае столкновения. Все наши бои происходили сугубо по моей вине. Имея теперь направление каждой следующей точке, мы за несколько дней добрались аж до седьмой. Место сменилось на острый, как стекло, и утопленные в лаве осколки скал. Никаких троп, естественно, не было. И неудачно оступившись можно легко превратиться в новый экспонат энтомолога. Тут мы встретили первого монстра, который оказался нам по силам, точнее мне. Лавовый паук и был чем-то вроде земного паука, живучего в лаве, буквально. Размером с крупную собаку, тысячного, как и всё в этом месте уровня, быстрая и опасная своими острыми лапами, эти твари внезапно выпрыгивали из текущего рядом лавового ручья и атаковали. Для Герси они не представляли опасность, так как не могли пробить его шкуру, но и он был против них бессилен, не хватало скорости. Со мной же было диаметрально противоположно. Меня пауки могли легко убить, но скорости уже не хватало им. Более того, моего урона оказалось достаточно, чтобы отрубать их острые, как бритва конечности А ускорение, в принципе, позволяло это делать. Добить безлопую беспомощную тушку монстры не составляло труда ни мне, ни инопланетянину. Каждый раз, несмотря на отсутствие системной информации об этом, я проверял лут на убитых. Ну и, конечно, радовало впервые за долгое время растущий уровень дубля. «Ну ты чего, Кирси?» упрашивал я его, чтобы отклониться от маршрута в сторону ближайшего вулкана именно оттуда брали свое начало лавовые потоки когда еще выпадет такой шанс в любое время когда захочешь сюда попасть не могу сформулировать почему но мне не нравится эта идея место и скин может решить что мы не случайны здесь пассажиры и включить условия как у остальных давай при любом негативном исходе я отдаю тебе свои эликсиры характеристик да не нужны мне твои эликсиры и гораздо же рассказать про эти дурацкие оружие В итоге моего нытья Кирси всё-таки согласился. В боевом порядке он идёт первым и агрит живность на себя, а я за ним добиваю её. Мы стали двигаться в сторону кратера. Пауков становилось всё больше. Но я уже приноровился к однообразному поведению членистоногих. Этот тип монстров был как будто специально заточен под меня, абсолютно не восприимчив к магии. Он бил только физическими атаками, но и сам был к нему уязвим. Если бы не скорость пауков, то и Кирси с ними легко бы расправлялся. Но в этом и было дело. Даже с его характеристиками инопланетянин проигрывал членнистоногим в этом параметре, а я — нет. Мне хватало не только урона, но и ускорения. Заходя все выше, мы стали сталкиваться с тем, что за один раз из лавы появлялось уже по 5-6 пауков. керси приходилось, крутя копьем, отвлекать все внимание на себя и даже наносить урон, пока я выбивал их по одному. Такой тактики нам хватило, чтобы дойти до самого жерла. «Знаешь, я даже не жалею, что согласился. Интересно, что будет там?» — кивнул он в сторону кратера. «Не знаю, как здесь, а на земле, в паучьем гнезде, обычно много, очень много пауков, поэтому я ничего хорошего не ожидал. Тогда пойдём и посмотрим». Подобравшись к кромке кратера, мы увидели озеро лавы, в центре которого торчала макушка матки лавового паука. Она была такого же тысячного уровня, но больше походила на всех тех монстров, что мы обычно встречали здесь. Огромная и страшная. Ну что, пробуем? С надеждой посмотрел я на Кирси. А что мы теряем, кроме инъекторов, на огромную сумму? Пошли уже, зря что ли сюда добирались. Забравшись внутрь и подойдя к береговой линии, если так можно сказать про лаву, Кирси подобрал камень покрупнее и запустил им в монстра. Сила попадания была такова, что от удара по кратеру разнеслось эхо. Матка взревела и, поднимая фонтаны лавы, стала двигаться в нашу сторону. Ещё пара мощных бросков кирси поддержал интерес монстра, пока мы отходили на удобное для схватки место. Ближайшая скальная щель, где не развернуться огромному пауку, отлично для этого подходила. На выманивание участия инопланетянина в битве и ограничилось. Под удары этой махины он уже не рисковал подставляться а действовал по отработанной схеме, сближение на ускорение и нанесение урона по отдельно взятой конечности. Дело шло медленно, но всё-таки шло, и паучья матка наконец-то лишилась всех своих лап. Перестав быть такой резвой, она всё ещё оставалась опасной своими хаотичными конвульсиями и острыми обрубками. А ещё эти конвульсии стали целенаправленными и толкающими её к жерлу вулкана. Причём, чем больше она носила урона, тем активнее паучиха стремилась попасть обратно в лаву. Просто остановить её мне было не под силу, своими ударами мог только скорректировать её движение. Когда матка почти достигла своей цели, взобравшись на кромку жерла, мне показалась отличная идея сбить её к подножью и там уже спокойно добить. Метя мечом не столько в само паучиху, сколько в камень под ней, я добился желаемого. Искром саная мною порода не выдержала веса паучихи и обрушилась, увлекая за собой монстра. «Прочь простого!» Я вернулся к инопланетянину, чтобы спуститься вместе. «Стой! Надо осторожней!» Остановил он меня. «Там игроки». «Игроки? Во множественном числе?» Ладно бы ещё один, но несколько было очень странным для этого места. «Мой лут!» Приблизившись мы видели как два игрока добили паучиху. «Кирси, там что-то выпало!» «Я чётко видел системный маркер рядом с тушей, в которую ковырялись чужаки. Мне нужно всего лишь подскочить к ним на ускорение». «Нет, стой!» Успевает инопланетянин перехватить меня, буквально прыгающего вниз. «Да там лут, я же говорю тебе!» Я стал вырываться, чтобы скорее забрать выпавшее супероружие. «Послушай! Послушай меня!» Хватка Кирси была настолько сильной, что мне ничего не оставалось, как сделать то, что он просит. «Если ты сейчас спустишься туда и подберёшь свой лут, это, возможно, будет последнее, что ты сможешь сделать своим персонажем в колыбели. Мы прижали слишком серьёзных парней». И сам ты натворил столько, что просто так нас не оставит в покое. Я думал, ты понимаешь это. Враньё, что мы всё ещё на свалке. Единственная наша защита. Можешь сменить ник, внешность, да что угодно. Но у тебя слишком приметные способности, чтобы просто затеряться. Если ты выйдешь сейчас к ним, нам обоим лучше вообще не высовываться с Сакрии. Я хочу делать дела в колыбели, а не бегать от бесконечных охотников за головами». «Делать дела», — передразнил я чешуйчатого, «просто чтобы что-то сказать». Он был тысячу раз прав, хоть мне и не хотелось этого признавать. Расстояние между мной и лутом было слишком большим, чтобы я успел всё сделать на ускорении. Я понимал это, так же, как и Кирси, но не хотел принимать. «Это оружие даже не личное!» Отпустил он меня, видя, что его слова подействовали. «Ты можешь потерять его, как любое другое. Разве оно стоит того?» «Те три игрока, про которых я рассказывал. Думаешь, они используют своё оружие с сакри Ха!» «Бегает по монстрам с обычными дешёвыми железками». «Хорошо, хорошо, ты прав. Просто мне пригодился бы хороший меч. Не то чтобы мой трансформер плохо, но... Но что-то стоящее под мою специфику я вряд ли найду. Это был шанс». «Святая Вселенная, ловец! Да в колыбели уже столько разного оружия, что никому и в голову не придёт ради него бегать за местными монстрами. Это же расходный материал. Думаешь, я останусь со своим копьём, когда мы выйдем отсюда?» Я даже не буду ближником. Хватит с меня. Куплю какой-нибудь лук и стану магом. С нашими характеристиками можно использовать всё. Вообще что угодно. Может, ты прав. Земля теперь, в принципе, открытая локация. Именно. И ты сможешь этим воспользоваться. Но только если тебе не придётся скрываться и прятаться. Хорошо, хорошо, я понял. Давай, сделаем это. Давай выйдем уже из этого дурацкого места. Назло всем. «Конечно, я не подался, на уговоры Кирси убедила меня другое. Если даже он не хочет афишировать свой побег со свалки, то что говорить обо мне? И что у него там за дела после стольких лет на свалке, можно только догадываться. Главное, чтобы они не пересекались с моими. Ещё через два дня мы уже стояли на нашей десятой по счёту точки сохранения. Тот же прохладный камень, та же испепеляющая жара за её пределами. Но появилось приятное дополнение в виде служебного сообщения». Выберите пункт назначения. Модификатор. Исходная локация. «Ты всё-таки хочешь рискнуть?» Кирси явно не одобрял моё решение выбрать второй пункт. «Да, я, конечно, возьму твой модификатор, на случай, если меня выбросить сюда же на начало дистанции. Но если прыгну на твою планету, не знаю, смогу ли потом добраться до дома. Если смогу, то сколько на это понадобится времени?» У инопланетянина совершенно случайно оказалось два одинаковых мода, один из которых он и предлагал, что меня убедило в правильности своего решения не звать Кирси на Землю. Что прокачалось у меня на свалке лучше всего, так это паранойя. Я уже устал от всех этих странных локаций, от в котором от меня что-то надо, от неубиваемых мобов. Я просто хочу пройтись по данжам, выполнять дурацкие задания, прокачиваться как обычный игрок с другими обычными игроками. Говоря это, я совершенно не лукавил. «Я уверен, что у тебя будет всё хорошо», — улыбнулся инопланетянин. на связи». Его внимание скользнуло в интерфейс, и персонаж Кирсити исчез с каменного круга. «Фух, естественно хорошо. Я же не собирался рисковать со вторым пунктом. И просто использую земной модификатор. Кто знает, может, он догадался, что я не хочу его брать с собой. В любом случае, пора и мне». «Модификатор выбран. Цель назначения — Земля». Мир мигнул чёрной загрузочной областью. Процесс переноса – 0,01%. Процесс переноса – 0,02%. Процесс переноса – 0,03%. В отличие от всех моих предыдущих прыжков, этот прогрессировал гораздо быстрее. Похоже, что уже через несколько часов я буду в земной колыбели. Хоть в происходящее верилось с трудом, и уже на автомате ждал чего-то плохого, меня переполняли чувство предвкушения, избавления и радости. Я и не подозревал, как соскучился по игровой земле и персонажам соотечественников. По актуальным разговорам о происходящем, по спорам, что лучше, прошлое или будущее, по большеглазым эльфийкам. Чтобы остановить этот поток ностальгирующих мыслей и не изводить себя ожиданием, включил режим обычного сна. Когда будильник заставил меня проснуться, обнаружил перед глазами мигающее системное сообщение. Процесс переноса. 100%. За которым виднелись три тропинки. Такие знакомые, давно мною забытые. Собрались, собрались. Невероятно, но я испытывал такое же волнение, как в первый раз. Ладно, не будем оригинальничать и пойдём в прошлое. Тем более у меня кое-что есть на продажу. По заросшей грунтовой тропе шагаю во тьму. Миг падения и нахожу себя в незнакомом помещении. Небольшая квадрата в 15 комната, уставленная старой неказистой мебелью. Широкий рабочий стол, несколько кресел, шкафы по периметру, заполненные толстыми книгами. И всё это покрыто сантиметровым слоем пыли, от которого я тут же закашлялся. Обстановка кажется очень знакомой, но я не помню, чтобы сохранялся в чём-то подобном. Внешне мой прикид вполне гармонировал с окружающим. Стартовая одежда, новичка и всё. Надо бы как-то умудриться и перетащить своё доисторическое барахло из будущего. Или она уже устарела, так же, как моё оружие. Вспомнив про меч, спохватился посмотреть в инвентаре эликсиры. Отлично! Всё было на месте, и это не могло не радовать. Выглядел я, конечно, подозрительно, но не настолько, чтобы не выходить совсем. Мало ли, как можно потерять всё снаряжение. За дверью был коридор, наполненный человеческими голосами, разговаривающими на русском. Он вывел к крошечному фойе со стойкой, NPC-служащим и парой игроков. «Ещё один бедняга», прокомментировал моё появление один из игроков. но «Ну, если возродился здесь, значит, не такой уж и бедный», усмехнулся второй и тут же вернулся к портье. «Сколько можно ждать?» «Вы точно не пропустили нашу очередь?» «Точно не пропустил господин. Номера освободятся через четыре минуты», — вежливо ответил тот. «Да ладно». Не поверил я появившемуся предположению и вышел на улицу. Зданием, где я появился, оказалась гостиница. Моя гостиница, купленная в незапамятные времена перед открытием межмирового портала, из-за которой я так и не рассчитался с друзьями. Те же отвратно жёлтые стены с отваливающейся краской, растрескавшаяся входная дверь и светящаяся зелёным магическим неоном вывеска «Убаако». Правда, появилось отличие. Одно. Когда я последний раз выходил отсюда несколько лет назад, здание было в три яруса высотой. Сейчас же над обшарпанным фасадом и старой вывеской поднимался шпиль новых этажей. «Моя гостиница превратилась в натуральный небоскрёб! Небоскрёб в магической локации!» «Охренеть!» «Господи, как?» Я стоял, уставившись вверх, пытаясь эти этажи сосчитать. «Привет, привет, давно не виделись!» Раздался в голове надменный женский голос.